Прогулка под дождем. Весна, как стеклянный шарик, упавший с еловой ветки, прокатилась, звеня и подпрыгивая, от зимы к лету, и увязла в липкой жаре, захватившей наш город. Но катилась она долго, дольше обычного, ведь как не горюй, а после Песоха дождей не бывает, не должно быть. В один день отцветают апельсины, и приходят пески пустынь. Но в целом до ноября не нужно ждать милости от выберенных солнцем небес. И тут вдруг июнь ананас со смертельной щедростью проливаются дожди, и все привычное смирение ломается за одну ночь. Просыпаешься от звука грозы, в линялом домашнем платье бежишь на улицу, и теплые капли, пахнущие пылью, падают на лицо. Потом они очищаются и дождь идет почти настоящий. Почти, потому что верить в него нельзя. Так не бывает. Сейчас закончится, и тогда уже окончательно ад. А через неделю он снова идет, И приходит дурацкая надежда, что ад поломался, приоткрыл для нас маленькую кошачью дверцу в то детское лето, где были ливни и земляника. «А вдруг, слушайте, а вдруг?» Разве же мало за последние годы мы видели такого, чего на свете не бывает? Чаще плохого, но случалось и хорошее. Разве же мало чудес в мешке у Деда Мороза, у Святого Николая, Мышаха и Будды? Почему бы и не прохладное лето на краю пустыни? Почему бы и не дожди? Но дверцу все-таки заперли. Только мы теперь знаем, что иногда она открывается.